Элиас Клаус Мюллер отвинтил крышку термоса и плеснул себе очередную порцию кофе. Затем добавил несколько капель спиртного из плоской карманной фляжки. — Господин Центурион! — донеслось из открывшегося люка. — Зайди и не держи открытым люк! — проворчал Элиас. — Там грязный воздух! Солдат повиновался и оказался внутри бронемашины. — Они приехали, Центурион. Это я слышал. И где они сами? Их броневик рядом, но оттуда никто не выходит уже пять минут. Странно, — нахмурился Клаус Мюллер, делая глоток. Затем он кивнул сидевшему рядом переводчику Мигель. Оно сходило, зная, чего они ждут. слушаюсь господин Центурион кивнул переводчик, быстро натягивая респиратор. Торопливо выполняя команду, он выскочил из пираньи и направился к бронемашине русских. На сей раз она выглядела иначе, заметно меньше других, и не на четырех осях, а всего на двух. По бортам люков не было, значит, только на крыше корпуса. Переводчик взобрался на бронемашину и постучал прикладом турмгебера по одному из люков. «Эй, русские, чего вы ждете?» — крикнул он. Люк открылся. В ней показался довольно мощного телосложения седой человек с недобрыми серыми глазами. «А чего вы ждете, русские прорычал он. «Вы приехали на переговоры. Так идем?» «Переговоры пройдут в нашей машине. Гарантия того, что на этот раз вы нас не взорвете». «Так неприемлемо!» — замотал головой Мигель. «Тогда можешь катиться в задницу своего центуриона. Ты меня понял? Или на пальцах показать?» Переводчик задумался на несколько мгновений, затем произнес «Хорошо, ждите ответ», и он, спрыгнув с БРД, направился к своей бронемашине. Шестаков закрыл люк и уселся на свое водительское место, затем повернул голову на своего единственного попутчика. Тот сидел облаченный в зк и противогаз, и молчал. Через несколько минут... Стук по люку повторился. Прапорщик открыл его. Там была все та же физиономия в респираторе. — Я уполномочен вести переговоры, — произнес переводчик. — Ну, залазь, — ухмыльнулся Шестаков, освобождая место врагу и пересаживаясь на ближайшее сиденье Что, побоялся твой командир сам прийти, да? — произнес он, когда Мигель уселся на место механика-водителя и закрыл за собой люк. — Наш командир не боится, — строго отозвался переводчик и бросил косой взгляд на человека в противогазе. — Ну ладно, чего вам надо и что вы хотите за освобождение наших людей? — Вашей капитуляции Вот как? — поднял брови прапорщик. — А не слишком ли? — Это цена жизни вашего командира и еще трех человек. — и цена вашей спокойной жизни. Вы сложите оружие и пустите нас в свой бункер. Вы дадите нам доступ к тому туннелю. Другими словами, вы хотите завладеть нашим оружием, нашей техникой, нашим жилищем, а людей поработить. Мы гарантируем жизнь каждому из вас на условиях непротивления. Это лучшая цена за ваш покой и мирный труд на славу наших, общих интересов. «Кто-то уже такое говорил моей стране и моему народу давным-давно. Знаешь, что с ним стало? Что? Он отравил свою собаку и жену, а потом застрелился. Не в вашем положении нам угрожать. Да, но вы забыли, что у нас тоже находится в плену ваш человек. Вы понимаете, что его жизнь в сложившейся обстоятельствах в опасности? пауль Рохес? Переводчик покачал головой, усмехнувшись. «Он солдат, и это война. Солдатами жертвуют. Я сомневаюсь, что жизнь одного нашего солдата в этих обстоятельствах для вас будет ценнее жизни двух ваших, да еще и двух офицеров в придачу. А он, рохос если нужно, достойно примет смерть от ваших рук. То есть его судьба на этих переговорах не обсуждается». «На этих переговорах обсуждается ваша капитуляция. Это ультиматум». «Понятно», — кивнул Шостаков. «Значит так. Вы должны понимать, что у меня нет того авторитета, что был у майора Стечкина, который теперь в вашем плену. И я не знаю, смогу ли всех убедить сложить оружие. Мне нужно время». «Мы это понимаем. И окончательный ответ ждем от вас». «Через два часа на этом месте». «Два часа?» — Шестаков улыбнулся. «Думаю, мне этого времени хватит». «Тогда до встречи». Мигель открыл люк и вылез наружу Прапорщик снова занял место водителя, завел двигатель и направил машину обратно в Красноторовку. Выжимая из БРД максимум возможной на пересеченной местности скорости, он вдруг остановился. Резко сорвался со своего попутчика противогаз и легонько ударил его по лицу. «Ну что, придурок, слышал?» «Ты слышал? Они тебя слили. Ты для них уже мертвец. Ты понял меня?» Пауль Рохес молча потер рукой ушибленное лицо и шмыгнул носом. «Да, я слышал», — тихо произнес он. «Вот то-то же. А мы за своих парней будем драться» и ответ твои поддельнички получат точно в срок. Но твою выходку мы обсудим позже, крепко так обсудим, по-мужски, Тигран. виновато вздохнул Загорский, послушай. Я потом вернулся. Ну, бес в меня вселился. без говоришь? Так я знаю один древний способ экзорцизма. Развальцую тебе одно нежное место большим тупым предметом. Бес оттуда и выскочит. Господи, Тигран, что за гадость такая, поморщилась Рита. Потом увидишь. В этой процедуре доктор понадобится, кстати. Прекрати уже, ладно. Тигран махнул рукой. Оставим это на потом. Ну, ты вернулся у шлепок. И что дальше? Дверь уже была открыта. Дрезины на месте не было. А я нашел железнодорожный туннель и другую дрезину, ручную. Так, ну и возле нее... Ошивался это такой же, вирт. Я его грохнул из пистолета. Послушай, Тигран, я знаю, где волгалла Я нашел в этом одном помещении схему и разобрался в ней. Она у тебя с собой, спросил Баграмин? Нет, она на стенде. Ее не снять. Не бумажная она. Но я набросал. Короче, слушай, помнишь тот заваленный туннель, где радиация? Еще бы не помнить, хмыкнул Тигран. Утекали оттуда, как сайгаки. Так вот, там был склад авиационных бомб. Предполагаю, судя по расположению, что этот склад снабжал аэродром Зейрапен. И где это? Это возле Люблина, ответил Загорский. Зейрапен прикрывал довольно большой участок, направленно на Земланд и на Пилау, подземные хранилище в лесном массиве и так далее. Но вот что интересно. Там базировалась часть первой бомбардировочной эскадры «Гинденбург», для которой был разработан самолет Хе-170 В-38 «Хенкель». А этот самолет был разработан как атомный бомбардировщик. Атомный бомбардировщик? Немецкий? — Саня, да ты в своем уме вообще, в своем! — зло грызнулся Загорский. — Ты дослушай! В Хагерлохе, в Германии, не помню точно, где, кажется, американцами, был найден немецкий ядерный реактор. А свой первый реактор они получили еще в 1942 году. Реактор еще не бомба, но огромный шаг к ней. а теперь представь Восточный фронт с ужасающей скоростью катится прямиком в рейх. Они спешно создают урановую бомбу на простейшем ударно-пушечном принципе. Три такие бомбы нашли в Красноторовке, когда сломали стену, но пустые, без урана. — А ну те ты тележки, что я случайно спустил... «С горки!» — закивал Багромян. «И благодаря которым мы нашли путь в пятый форт!» — улыбнулся Бурков. «Именно!» — продолжал Загорский. «А теперь, Тигран, смотри сюда!» И он извлек из своего вещмешка одну из тех двух загадочных банок. Крышка неровно открыта ножом. Внутри войлочная прокладка и свинцовый цилиндр с клеймом на крышке. «И что это?» «Здесь уран-235», — ответил Александр. Ошарашенный Баграмян присел на корточки и взглянул на Загорского. «Ты уверен?» — «Конечно. Тут клеймо. И внутри сама урановая болванка, Тигран. За той стенкой ты нашел склад зарядов для атомных бомб». «Вот блин!» Готовую продукцию, возможно, доставляли сюда из Германии, поскольку тут были приоритетные цели. Только атомные бомбы были способны остановить Красную Армию, маскировали их под консервы. Сам уран добывали, наверное, в Чехии или в Южной Америке, но это уже не столь важно. Важно то, что они были уже готовы бомбить. И, видимо, Верховная Ставка знала об этом потому и торопили так закончить войну, потому так кидали армии вперед на Кёнигсберг, на Пиллау, на Берлин. Счет наверняка шел даже не на недели, а на часы. Когда наша штурмовая группа вошла в уцелевшую столовую аэродрома зея то там на столах обнаружили тарелки с еще не остывшим борщом. Можешь себе представить, как торопились наши помешать той войне превратиться в атомную. В подземном складе так и осталась готовая бомба, может и не одна, но немцы не успели. А потом, возможно, от старости, произошло срабатывание ударного механизма, и бомба взорвалась. И мы нашли тот завал, образованный взрывом, там, где радиация и остекленевшая порода. — Да, но если бы на территории Калининградской области взорвалась атомная бомба, — начал было возражать Тигран, но Александр и тут не дал ему договорить. — Землетрясение, помнишь? — Землетрясение, — поморщился Багромян. — А, Калининградское землетрясение 2004 года. — Это не вымысел. 21 сентября 2004 года сеть сейсмических станций Европы зафиксировала серию подземных толчков с эпицентром в 20 километрах от Калининграда. Толчки ощущались в Польше, Финляндии, Прибалтике и Белоруссии. По некоторым данным, мощность составила до 6 баллов по 12-бальной шкале. К счастью, обошлось без жертв, однако наблюдались усадка грунта. Именно! Но кто мог подумать, что в регионе, настолько удаленном от ближайших сейсмических зон, возможно землетрясение, а оно произошло? Вот тебе ответ. Взорвалась немецкая атомная бомба. За много лет до этого приготовленная к погрузке на самолет, базировавшийся в Зеерапине. Вот тяна, ошарашенно выдохнул багромян Столько всякой разрозненной информации, которая, казалось, вообще никак не связана друг с другом, теперь выстраивалась в твердую и несокрушимую логическую цепь. Так вот, объект Волгалла находится в паре десятков километров отсюда. Ведет туда вот этот метротуннель. И у нас теперь есть ручная дрезина, которую я отбил у того первого вирта. Там находятся биолаборатории и сборочный цех корпусов урановых бомб. Вот зачем сюда пришли чилийцы из дигнедада Сейчас там наверху, наверное, уже идет бой, но для нас сейчас самое главное — уничтожить это жуткое наследие. Если мы покончим с этим десантом, то нет гарантии, что потом не придет другой Нам надо уничтожить Волгаллу раз и навсегда.